Глава десятая. Студент. Роклятый из земли. Солнце уже зашло над пустынными землями, но свет от двух лун давал достаточно света, чтобы осветить черную фигуру, стоящую на выжженном холме с редкими пятнами пожухлой травы. Черная накидка с капюшоном скрывала фигуру стоящего, но в ней можно было угадать черты человека, который держал в руках длинный посох. Рядом на земле лежало несколько деревянных пергаментов, усиленных магией, которые не давали им рассыпаться от старости, а их края были прижаты камнями и склянками. В руках человек держал непонятный прибор, похожий на секстант, и периодически поднимал его к лицу, смотря на появляющиеся редкие звёзды на небе. Когда на небе зажглась очередная яркая звёздочка, человек кивнул сам себе, И достав из запахуи несколько пузырьков, выпил их один за другим. Его тело начало корчиться и корёжиться, как у марионетки, пока он не замер в странной позе. С шумом выдохнув, он выпрямился и, подняв посох, начал создавать сложнейшее заклинание. Засветившийся посох распостранил странные зелёные лучи вокруг человека, который несомненно являлся сильным магом. На проклятой земле уже давно опустилась ночь, а он всё продолжал творить волшеббу. Мощность у неё была просто невероятная. Рука, сжимающая посох, уже вся почернела и иссохла, став похожей на мумию, только вот маг не останавливался и создавал огромный конструкт, накрывающий несколько километров вокруг него. Странная мана зелёного цвета продолжала изливаться из посоха, впитываясь в землю и лежащие вокруг останки странных существ, среди которых были кости как людей, так и существ из нижнего мира. Когда несколько крупных звёзд объединились в одну, от них ударил слабо видимый зелёный луч и стал подпитывать творимое заклинание. В момент, когда первые звёзды стали гаснуть на небе, И с посоха ударила мощная вспышка зеленого цвета, и Мак рухнул на выжженную землю. Внезапно кости, раскиданные вокруг, стали покрываться дымкой, а потом, задрожав, соединяться вместе. Процесс ускорялся, и вот из земли встали первые скелеты армии некроманта, а именно им и являлся Мак, сотворивший мощнейшее заклинание. Первые лучи восходящего солнца. коснулись лежащего на земле человека и он вздрогнул. Очень медленно и с огромным трудом он поднялся на четвереньки и, посмотрев на руку, сжимающую посох, злобно рассмеялся. Откинул капюшон и стало видно иссохшее лицо со множеством морщин и серая, почти пепельная кожа. Распрямившись и с трудом втянув в прохладный воздух, он зашелся кашлем. Левой рукой, достав из сумки ещё одну склянку с янтарной жидкостью, он, вырвав зубами пробку, влил содержимое бутылочки себе в рот. Сразу после этого морщины стали разглаживаться, а кожа приобрела естественный цвет. Откинув пустую склянку в сторону, он засмеялся, подняв высоко вверх посох с зелёным камнем на вершине. "Мер, приветствуй нового владыку!" рекнул он громко. Стоящие вокруг скелеты вздрогнули от его слов и склонились перед магом. Осмотрев свою огромную армию, маг довольно улыбнулся. Город. Утром проснулся от стуков в дверь моей комнаты. Господин, вы просили вас разбудить. Завтрак уже готов, проговорил молодой девичий голос. Откинув одеяло, я увидел, что спал совершенно голым. Осмотревшись, заметил на подушке несколько рыжих волос и довольно улыбнулся, вспомнив, что произошло вчера вечером. Всё-таки мне удалось вчера совратить молодую служанку в таверне. Хотя кто кого совратил, остаётся под большим вопросом. Девушка, явно любительница постельных утех, давно устроила глазки мне. А вчера я не выдержал и смог убедить её зайти ко мне перед сном. Почти всю ночь мне не удалось сомкнуть своих глаз. Ненасытная bestia выжила из меня все соки в буквальном смысле этого слова, особенно когда я наградил её золотым. Хотя уверен, что она отдалась мне совершенно бесплатно, но оставить её без подарка я не мог. В результате я совершенно не выспался и чувствовал себя уставшим, но зато довольным. Вставать совершенно не хотелось, но сегодня день приема документов в академии и пропускать его нежелательно, ведь на завтра у меня совместное задание с моей напарницей. Наскара полоснув лицо из кувшина, быстро оделся и спустился в трактир, где меня ждал завтрак. Вчера я ещё успел пройтись по местному рынку и посмотрел, как сделаны простейшие артефакты. Тут и возникли первые сложности. Артефакты изготавливались непривычным мне способом. Во-первых, руны были незнакомые, хотя и прослеживалась их связь с теми, которые я изучал. А во-вторых, качество изготовления их было в разы хуже, чем те, к которым я привык. Разбираться особо времени не было. На это нужна как минимум неделя, поэтому решил, что покажу то, что умею я сам. Даже инструменты для нанесения рун были слишком грубыми, а значит и мощность артефактов будет меньше. Пришлось покупать инструменты и нести их в ювелирную мастерскую на доработку. Воспоминания об этом сразу испортили мое настроение. Ведь за срочность пришлось отдать сто пятьдесят золотых! Зато теперь я был уверен, что буду работать привычным инструментом. И надеюсь, мне это даст дополнительные бонусы при поступлении. Закончив с едой, отправился на площадь перед магической академией и увидел там длиннющую очередь, состоящую из аристократов и их слуг. О том, что можно нанять человека и не стоять в очереди, я не подумал, но решил не выделяться и встал в её конец. Наблюдая за окружающими, сегодня народу было существенно меньше, но зато и публика была побогаче. А многие делились разными новостями, которые я с интересом слушал. Слышал, всю ночь ее поднял потревожив городскую стражу. Говорят, в проклятых землях зафиксировали сильнейшую вспышку темной магии. Поговаривают, что нужно готовиться к второму вторжению. Страже отправило в пустошь несколько отрядов на разведку. сказал стоящий впереди меня старый аристократ, обращаясь к своему спутнику. Молодой парень явно поступающий и без таких новостей сильно нервничал. Значно нужно закупить продукты, ведь здесь закроют проход через стену, все резко подорожает, ответил его сосед. Да, нужно сказать своему управляющему, чтобы сделал закупки. Я тогда пойду, а вы уж что сами. На этом ведь ибо заработать можно, сказал аристократ и покинул очередь. Дальше интересных новостей я не услышал. Но этого мне хватило, чтобы задуматься, что бы это значило. Очередь двигалась довольно быстро, и через полчаса я оказался перед входом в академию. Вначале мне пришлось заполнить специальную анкету собственной рукой, а передав заполненный лист бумаги, меня провели в небольшую комнату, где находилась тримага, а по центру стоял магический шар. переливающиеся разноцветными лучами света. Проходите и положите на шар обе руки, после чего попробуйте напитать его максимально возможной магической энергией или сразу несколькими. Как у вас получится, сказал самый старый из них. Пройдя к шару, положил на него обе руки и почувствовал, как он вибрирует от избытка магической энергии, накопленной в нём. Собравшись, посылая максимально возможную ману прямо в шар, От чего он меняет свой цвет? Теперь создайте самые простые и сильные заглядания, которые вы знаете, и отправьте их прямо в шар, сказал Мак. В начале создал фейерболы, отправляя их один за другим, что удивительно, шар впитывал все конструкты, не давая им физически проявиться. Поглощение было очень быстрым. Медё, пожалуйста, только сосредоточьтесь. И можно разными энергиями. Нам нужно понять ваш потенциал, пока он не дотягивает до нужного минимума. Собравшись силами, начал посылать один конструкт за другим, чередуя их и стараясь создавать их как можно быстрее. Я уже знал, что по сравнению с другими магами, делаю это очень медленно, даже по сравнению с одёрёнными. Руки загудели от перенапряжения. Каналы начали болеть, а по спине потёк пот. Достаточно, но слабовато. А на какой факультет вы собирались поступать? Молодой человек спросил маг помоложе. Артефакторика, ответил я. Что же, можете попробовать что-нибудь изготовить прямо при нас. Вон там стоит стол. У вас 5 минут. Покажите, что вы умеете. Если сможете удивить нас, мы возьмём вас. Тем более на заявке у вас указана полная оплата. Думаю, что это можно будет устроить. Как одаренный, вы очень слабы. Скорость создания магических конструктов крайне низкая, и как магу добиться больших успехов вам будет очень трудно. Можете, конечно, попытать счастья в следующем году, но не уверен, что сможете серьезно развить свои магические способности. Убрав руки с шара, посмотрел, куда мне показали. Там стоял стол с различными заготовками и инструментами для создания артефактов. Подойдя к столу, я осмотрел их, и они были довольно простые. Те, которые купил на рынке, были намного лучше, а с учётом доработки в ювелирной мастерской в разы лучше. Достав свой набор, внимательно смотрел его: резцы разных видов и толщины, кисточки и тонкие палочки для нанесения рун с помощью кислоты. Затем сосредоточился на заготовках. Несколько видов деревянных дощечек, металлических пластин, костей разных животных, при этом даже простых, что сразу меня насторожило. Из обычной кости артефакты не сделать, а значит, и остальные заготовки могут быть с дефектом. Отобрав одну деревяшку, медную пластину и кость, начал создавать первые руны, осторожно напитывая их нейтральной маной. Из деревяшки я сделал обычный светильник, из металлической пластины атакующий фаорболами артефакт, а из кости защитный в виде воздушного щита. Для меня поставили специальные песочные часы, поэтому работал спокойно, стараясь сделать качественно и просто. Всё готово, сказал я, закончив свою работу. Ну что же, давайте посмотрим, что вам удалось. Так, руны довольно необычные. Если не ошибусь, то такие использовали кромольницы около тысячи лет назад, и сейчас про них мало известно. Исполнение на ну, отлично. Посмотрим, как вы выбрали заготовки. Произнес третий Мак, до этого все время молчавший. Влив Ману в артефакты, он одновременно активировал и стал проверять настоящим неподалеку манекене. Заготовки выбраны идеально. Расход маны на двадцать процентов меньше стандарта. Руны же довольно мощные. Если не ошибусь, некоторые артефакты можно будет использовать повторно. Определенно мне нужен такой ученик. Я беру его. Произнес Мак, разглядывавший мои артефакты. Вам повезло. Проходите в эту дверь. Там вам все объяснят и вы сможете оплатить свое обучение. Ну а я, довольный, отправился дальше. За дверью меня ждала комната, где сидело несколько студентов и один пожилой маг в странных очках. Ну а дальше я подписал контракт на обучение в академии и выплатил всю сумму, чем вызвал немало удивления в глазах странных мага, принимавшего мои чеки. Каждый из них он внимательно осмотрел, понюхал, попробовал на зуб и капнул какой-то жидкостью. После чего поставил отметку на договоре и вернул его мне. А тот прямо на моих глазах разделился, создав дубликат. При этом это была какая-то очередная незнакомая магия. Дальше я прошёл в следующую комнату, где пришлось выложить ещё 100 золотых за одежду и учебники. После чего меня встретил на выходе второкурсник, который и повёл меня на экскурсию по академии. Меня зовут Станислав. Я твой куратор на сегодня. Можешь задать любые вопросы, а я постараюсь ответить на них. сказал высокий парень в довольно простой одежде, явно дешевле, чем моя. Константин, а почему у тебя одежда проще? спросил я. Одеждой можно определить, кто как оплатил обучение. Ты и сразу видно, что всю сумму внёс, а я смог только 3000, поэтому мне предстоит очень долго отрабатывать обучение на службе у империи. А это своего рода статус. Учителя у тебя будут лучше, питание в столовой, да и общежитие намного лучше. Две комнаты с собственной ванной. А я живу в комнате на 4 человека, и удобства общие на этаже. Как я понимаю, ваши родители очень богаты. Разве вы смогли оплатить всё обучение? Я хоть и из семьи аристократов, но наш род обеднял после последней попытки переворота. Поэтому я вынужден жить в бараке, а не в нормальных условиях. Ну ладно. Я должен посвятить вас во все тонкости нашего быта. Сейчас мы идём в общежитие. Вот вы можете и не жить, но иногда это потребуется, поэтому за проживание вам придётся заплатить. Там можете оставить свои вещи. Форму обязательно носить только на определённые занятия, какие вам скажут. Обучение начнётся через месяц, а до этого можете жить в городе. Значок, который вам выдали, является пропуском в академию и вашим удостоверением, по которому вас будут идентифицировать. Для его активации вам нужно капнуть на него своей крови. И он привяжется к вам. После этого его можно использовать. А что касается внутренней жизни, вы будете учиться в группе А, что подразумевает возможность вызвать на дуэль кого угодно, а вас могут вызвать только из вашего класса. Я учусь в одной из групп, которой присвоен класс D. Я вообще никого не могу вызвать самостоятельно на дуэль, только из группы своего класса. Судя по вашей одежде, у вас есть опыт в драках? А значит, вас постараются привлечь на свою сторону в качестве бритёра, ведь вы сможете вызвать на дуэль практически любого. Ну, кроме тех, кто находится под дипломатическим иммунитетом и членов императорской семьи. Если вас вызвали на дуэль, то вы можете выбрать условия проведения, но она должна происходить в обязательном порядке на арене Академии. Дуэли довольно частое явление, особенно на первом курсе обучения. Но пока вы не активировали свой значок Вас никто не может вызвать во всяком случае на территории академии. Но лучше активировать раньше. Так есть возможность показать себя. Как я вижу, у вас есть меч, и если вы умеете им пользоваться, то это очень хорошо. Теперь, что касается штрафов. За просрочку оплаты проживания или столовой вам могут понизить класс. Что черевато нападками со стороны о класса. На дуэль вас могут вызвать и из других курсов, но либо выше вас на один, либо ниже. Третий курсник вас вызвать не может. За это могут насчитать очень большой штраф, равный стоимости обучения, а не уплата это грозит понижением класса или отчислением. Поэтому, если я вас вызову на дуэль, то меня точно отчислят, так как денег у меня нет, а понижать класс мне уже некуда. рассказал второкурсник, и мы подошли к общежитию, где я, оплатив проживание, заселился в свою комнату. Она оказалась довольно удобной, намного лучше, что я видел в трактире с добротной кроватью и современным санузлом. Оставив вещи и закрыв комнату на ключ, отправился со Станиславом на дальнейшую экскурсию. Он показал мне, где находятся все учебные корпуса, столовая, библиотека, арена для дуэлей и многое другое. Параллельно он делился со мной различными нюансами жизни в академии. На обзорную экскурсию у нас ушло почти 2 часа. Видите, я подкинул парню пару золотых, и он поделился тем, что поможет мне избежать многих ошибок. Учёба тут была не так проста. Тут развели настоящий гадюшник, и нужно быть очень осторожным, чтобы не попасть в неприятности. Распрощавшись с довольным парнем, я отправился в таверну, где у меня была снята комната, намереваясь хорошенько выспаться. Ну, а возможно, и не выспаться. Всё будет зависеть от того, придёт ли опять ко мне на ночь служанка. То, что удалось временно решить вопрос моих гормонов, меня очень радовало. Ведь общение с Ольгой меня серьёзно напрягает, а это очень плохо для совместного выполнения заданий. Главную цель я выполнил. Смог поступить в академию. А значит, смогу отучиться и решить вопрос с порталом в мой мир. точнее, тот, где меня ждёт моя невеста.